Глава 45. Как будто бы весь мой мир распался на части, но когда я пишу, мой карандаш становится иголкой с ниткой, и я сшиваю обшмётки воедино. Джулия Альварес. Фил отвёз Сару в Лондон. Когда он выехал на М4, она открыла свой ноутбук и перечитала последний написанный кусок, снова погружаясь в мир Элли Ридоусон. За последние несколько недель они с Филом уже обговорили вторую половину книги, но теперь у Сары появились новые идеи, куда вывести историю и как разобраться с тайной отца Эллери. Перед ланчем она позвонила Анне Кат по фейстайму и рассказала ей все новости. Разговор вышел очень долгим, зато Анна наконец познакомилась с двоюродной сестрой. Анна собиралась попозже позвонить Стей и вместе с ней выработать новый план взаимодействия с общественностью. Когда они уже подъезжали к отелю, Фил упомянул, что отложил обратный рейс. Почему? Джейн хочет встретиться с нами завтра. Она как раз в Лондоне на той издательской конференции. Со вчерашнего вечера засыпает меня СМСками, говорит что-то срочное. А что именно не говорит? Попробуй отгадай, Сара вздохнула. Она знает, что я куда-то уехала и боится, что будет с книгой, Филх мыкнул. Она сказала: "Дело не терпищее отлагательств". Я ей сказал, что буду в Лондоне сегодня вечером. Сара, слушай, я понимаю, что очень сложно уложить это всё в голове, но знаю, знаю. Буду работать как проклятая. Взгляды их встретились. Через несколько мгновений Фил кивнул. Он остановился перед отелем Сары и подождал парковщика. Сара видела, что он очень встревожен. На первую половину книги ушло 6 месяцев, а теперь у неё оставалось меньше 8 недель на вторую. Однако сама она ощущала внутри новое пламя. Фил, я готова. Я смогу Она набрала в грудь воздуха. Я сняла квартиру в нескольких кварталах отсюда. Буду заканчивать книгу здесь. Ни на что не отвлекаясь. Ты что? Я уже подписала договор. Хочу остаться здесь и писать. Фил посмотрел на Сару. В глазах у него вдруг что-то смягчилось. Был ли это проблеск доверия, понимания, джетлаг? или просто хорошие глазные капли. Неплохая идея, Грейсон. Сара не привыкла, чтобы он доверял её решениям. Пойдём внутрь, сказал Фил. И обговорим подробности перед тем, как я поеду обратно в свой отель. Он протянул парковщику ключ от машины, они вышли, и Фил взял с заднего сиденья Сарину сумку. Сара вдохнула сырой лондонский воздух и поправила ремешок сумочки на плече. Дожидаясь перед отелем, пока парковщик пробьёт им талончик. Фил посмотрел на неё. "Нег, знаешь, что ты остаёшься тут?" Я отправила ему СМС, когда подписала договор. Он пока присмотрит за гэцби. Фил коротко кивнул. Сара коснулась его руки. "Фил, не волнуйтесь. Я всё думаю о маме. Если она сумела дописать книгу за папу, то я уж точно сумею дописать за неё. На стенах вестибюля отеля висели резные деревянные панели, кругом были расставлены уютные тёмно-синие диванчики и бархатные кресла, а в элегантном каменном камине потрескивал старый добрый огонь. Вышколенный персонал только-только закончил расставлять подносы с тёплыми сконами и крекерами для послеполуденного чаепития. Сара вместе с Филом прямиком отправилась за чаем, вдохнула аромат масляного песочного печенья и шоколадных круассанов. Лондон не подводил. Стильно одетая женщина, сидевшая в кресле в стиле королевы Анны, поднялась и целюстремлённо заскользила через вестибюль к Саре. Ни единый волосок у неё на голове не колыхался. Сара замерла на месте с пустой чашкой в руках. ミス грейсон. Я в восторге. Фил, всегда приятно. Фил поскрёб за росши подбородок. Я как раз собирался к вам сегодня вечером, Джейн. Вам было совершенно не обязательно самой приходить. Сара наконец нащупала дыхание, застрявшее где-то в глубине спинного хребта. После того, как вспомнила, что у неё есть хребет, хватанула ртом воздух и пожала Джейн руку. А, очень приятно вас видеть, Джейн. Это была их первая встреча после Нью-Йорка. В присутствии Джейн Сара до сих пор казалась себе маленькой и глупой. Джейн всегда выглядела неизменно отточенной, как будто только что вышла с рекламной фотографии модной одежды N Tailor в приталенной белой блузке, пиджаке и юбке-карандаш. Отточенные фразы, отточенные брови, от точные маленькие каблучки. Откуда вы знаете, где я остановилась? спросила Сара. А, вы про это. Нам надо поговорить. Она повернулась к официанту, который проходил мимо с кувшинчиком сливок и чайником, и посмотрела на бейджик у него на груди. Мистер Григсби, можно нам воспользоваться той пустой гостиной рядом с рестораном? Её надо бронировать заранее, мэм. Она лишь отмахнулась. Спасибо, что готовы сделать для нас исключение. Короткая деловая встреча, и, разумеется, чай и кофе тоже не помешают. Благодарю вас, мистер Грикзби. Сара разочарованно наблюдала, как официант оставляет свой поднос. Рад служить, мэм. Они прошли вслед за мистером Грикзби в маленькую гостиную, где стояли викторианские диваны в цветочек, а скатерти на столиках свисали до самого пола. Лампы с зелёными плафонами заливали комнату мягким светом, негромко играл Бах. Фильс с Сарой уселись на диван, а Джейн опустилась в высокое кресло напротив, точно ведущая театральных шедевров. Спина прямая, колени сдвинуты, лодыжки скрещены. Сара чувствовала себя так, словно её вызвали к директору за плохое поведение. О чём вообще это всё? Попытка все-таки выгнать ее в последнюю минуту? Вдруг из-за толстой шторы выпрыгнет Эшер Монро? Фил потер шею сзади. «Джейн, я же говорил вам, что встречусь с вами завтра на конференции. Собирался вернуться туда сегодня вечером». «Если вы волнуетесь насчет книги, — начала Сара, — могу заверить, что я укладываюсь в срок. Я справлюсь». Джейн сложила руки на коленях. То, что я должна сказать, касается вас обоих. А как вы знаете, время существенный фактор. Сару затошнило. Она открыла сумочку, чтобы достать таблетку от изжоги. Оттуда посыпались обёртки и пакетики из-под Pixy sticks. Фило вопросительно покосился на Сару, она натянуто улыбнулась, крепко сжимая губы. Официант принёс поднос с чаем и кофе и поставил на столик между ними. Итак, Сказала Джейн. Два дня назад вечером я читала рукописи у себя в квартире, когда ко мне вдруг явился мой бывший зять с довольно крупным, но очаровательным пюсиком по имени Гэтсби. Должна сказать, было уже довольно поздно, но он попросил с ним поговорить. Что что? Гэтсби? Сара покосилась на Фила. Тот сидел, закинув щиколотку одной ноги на колено другой, без тени удивления на лице. Сара снова посмотрела на Джейн и уронила руки на колени. Куски головоломки у неё в голове постепенно вставали на место. Вам наверняка известно, что моя дочь Арина и сын Фила Ник были одно время женаты, но я с Ником не общалась уже несколько лет. Она фыркнула. Честно говоря, собака меня интересовала больше, но я всё-таки пригласила Ника зайти. Сара разинула рот и нащупала руку Фила. Тот бесстрастно посмотрел на неё. "Дол мало ты знаешь", прошептал он. Сара снова повернулась к Джейн и нервно прикусила нижнюю губу. Она понятия не имела, к чему это всё ведёт, а потом невольно прикрыла рот рукой, вспомнив фотографию славного малыша в кабинете Джейн, сын Ника. В комнате словно бы сделалось ещё тише. Сара отчаянно старалась вместить в себя это новое знание и слушать, что говорит Джейн. «Итак, Ник познакомил меня с Гэтсби и сообщил, что это ваша собака. Он знает, что я испытываю слабость к лабрадорам, поэты иногда до противного наблюдательны». В этот-то миг Саре и показалось, что она находится в каком-то очень странном сне. На обратном пути она купила на заправке шоколадный капкейк. Может, в него что-то добавили. Он был очень-очень хорош. Итак, мы немного поговорили, и он мне очень понравился. Пёс, в смысле. А потом Ник достал вашу книгу и заявил, что лучшие ваши работы я и не читала. И сунул мне рукопись первой части. Я бегло просмотрела первые страницы и обнаружила, что рассказчик переменился. И речи быть не может, сказала я и отдала рукопись обратно Нику. Но он не стал брать. Ответил. Всё-таки почитайте сегодня вечером, а я завтра с самого утра зайду к вам на работу. Ладно, сказала я. Только собаку не забудьте. После его ухода я стала читать дальше. Вы не только переходите к повествованию от первого лица, но и вводите четырёх разных рассказчиков. Так, не делают, сказала я себе. В других книгах сколько угодно, но не в фонде Сириже. Она взмахнула рукой. Однако продолжила читать и дочитав подумала: "А ведь хорошо же. Удивительно, потрясающе. Хорошо. Ник мне успел сказать, что Фил этот вариант прочёл и счёл его слишком рискованным. И я согласна. Лучше Благоразумнее придерживаться безопасной стратегии. Именно так я и собиралась сказать Нику на утро. Однако ночью не могла спать. Всё думала, что прежде мы в нашем издательстве куда охотней шли на риск. Помните, Фил, рисковали само собой в разумных пределах, но всё же рисковали. Она немного помолчала и разгладила юбку. Смахнула какие-то пылинки, хотя пылинки там не было ни одной. На Джейн Харноу о пылинок не заводилось в принципе. Взгляд её на микс скользнул куда-то вдаль, голос стал мягче. Помните, как это было увлекательно? Отыскать по-настоящему сильный текст и дать ему дом, дать ему голос. Она посмотрела Филу в лицо. Разве не потому вы ушли из крупного издательства и основали Айрис? Фил отвернулся. И тут произошло нечто небывалое. Глаза и губы Джейн вдруг стали мягкими, плечи расслабились. Она тихонько вздохнула и улыбнулась. Фил всё так же сидел, забросив ботинок на колено. Старейс не встречаться с Джейн взглядом, он подтянул респектабельный коричневый носок. Сара снова вгляделась в лицо Джейн, не зная, как реагировать на эту внезапную искренность. Иметь дело с привычным фасадом было легче, не требовало сочувствия. Джейн на миг прикрыла глаза, откинула голову на спинку кресла и глубоко вздохнула. Я думала о нашем внуке, Фил Какой был замечательный мальчик. Она посмотрела на руки, расслабленно лежащие на коленях, и снова вздохнула. Леаму было бы уже 8. В глазах у неё промелькнула нежность. Помните, до чего же он был бесстрашен? Вся малыша его возраста бесстрашная, промямлил Фил, по-прежнему разглядывая носок. «Ни как ли, Ам?» Фил, наконец, поднял голову и посмотрел ей в глаза. «Знаю». Джейн сдвинулась на самый краешек сиденья, глаза у нее сверкали. «Давайте тоже проявим чуть больше бесстрашия». Потянувшись к своей вместительной кожаной сумке, она извлекла оттуда рукопись, протянула ее Саре и повернулась к Филу. «Это потрясающий текст!» Давайте дадим Саре зеленый свет. Рискнем и позволим ей написать книгу с меняющимися рассказчиками. Сара прижала рукопись к груди. Сердце у нее неслось голопом, в душе крепла надежда. Именно этот вариант текста казался ей самым настоящим, самым правильным. И ей тоже хотелось забыть о страхе. Глаза Фила покраснели. Он вытер их и шмыгнул носом. Некоторое время рассматривал свои ногти. Открыл было рот, но ничего не сказал, а потом вдруг застыл. В комнате стало до того тихо, что Сара слышала лишь своё дыхание и ровное биение пульса в висках. Фил посмотрел Джейн в глаза. "Думаю, Леаму это бы понравилось". Сара переводила взгляд с него на Джейн и обратно, ожидая, что вот-вот кто-либо из них пойдёт на попятную. Скажет, что они просто пошутили и от души посмеётся над тем, как она обрадовалась. Или она просто-напросто проснётся от странного сна про Джейн, Гэтсби и отличный капкейк. Сара, а вы как считаете? спросила Джейн. В конце концов, главное слово за вами. Сара посмотрела на рукопись и снова на Джейн. Когда мама просила меня дописать эту книгу, Она не просила думать в первую очередь о безопасности. Глаза у неё увлажнились. Она торопливо их вытерла, посмотрела на Фила, потом на Джейн и выпрямилась. Обеими руками за. Что ж, решено. Джейн улыбнулась обычной своей официальной улыбкой, но на этот раз в ней сквозило искреннее тепло, а не указание на то, что пора становиться в стратегическую оборону. «Кто хочет кофе? О, посмотрите, они и сэндвичи принесли. Славное место!» Сара все еще прижимала к груди свою рукопись. Ей казалось, пред ней открылся новый мир. Она потрясенно покачала головой. Джейн налила ей чашку чая. «Ах да, Гэтсби обожает батончики Блю Баффало. Надеюсь, вы не против, что я его угостила?» В них всё натуральное, очень полезно. Я вам пришлю ссылку. Она протянула Салли чашку. Кстати, по-моему, вы ему очень нравитесь. Гэтсби. Ник сора почувствовала, как у неё начинают пылать щёки, и постаралась держаться, как ни в чём не бывало. Эта фраза прозвучала подозрительно похоже на комплимент. Впрочем, с Джейн всё равно нельзя было быть ни в чём уверенной. Но сейчас это уже не имело никакого значения. Фил согласился подвести Джейн к отелю в Вестэнде, в котором обе они остановились. Джейн отлучилась в дамскую комнату, а Сара с Филом ждали её в вестибюле. Сара задумчиво посмотрела на Фила. Прямо не верится, что Ник ездил в Нью-Йорк. Когда он в последний раз выбирался из Мэна? Фил медленно кивнул. Очень давно. Сара обняла рукопись. Она всё ещё удивлялась тому, какой оборот приняли события, и тому, что Ник сделал ради неё. Уехать из Мэна, показать её рукопись Джейн, Сара уже и не помнила, когда на сердце у неё было так тепло. Внезапно она почувствовала, до да чего же соскучилась по Нику. Даже не просто соскучилась. Она по нему и так уже скучала, а вот теперь Она по нему затасковала. Филласского посмотрел на неё. Твой отец сказал бы, что никто тобой околдован. Она улыбнулась. Мне это слово всегда нравилось. Фил отвернулся. Лицо у него стало мечтательно задумчивым. Джеку тоже все эти потрясающие британские слова, которыми я никогда не умел пользоваться так, как он. Знаешь, Он же мне и вправду очень нравился, твой отец. Хотя потом я его терпеть не мог. Но он мне нравился. Когда зреваю, примерно так любой нормальный мужчина относится к Джорджу Клуни. Сара приподняла брови. К Джорджу Клуни? Фил пожал плечами. Большинству мужчин Джордж Клуни одновременно и нравится, и неприятен. Красив, умен, образован, Все девушки его или парни, а в кофе ничего не понимает. С 2006 года Джордж Клуни лицо одного из крупнейших брендов капсульных кофемашин и кофе для них. Сара засмеялась. Джейн вышла из туалета и закрыла дверь ногой, чтобы не трогать ручку. Она твёрдо пожала руку Саре и сказала Филу, что пойдёт заплатить за чай и комнату. а потом встретиться с ним около парковки. Сара посмотрела на Фила. В серых глазах у него плясались синие проблески, которых она никогда прежде не замечала. Проспав урывками несколько часов, Сара проснулась в два часа ночи. Девять утра на восточном побережье. Она села и написала Нику. Текстовые сообщения в субботу, 19 октября, 2.00. Сара. Не знаю, что и сказать. Джейн с Филом согласились все поменять. Спасибо, как-то совсем ничего не выражает. Телефон молчал целый час, и только потом негромко чирикнул. Сердце у Сары подскочило. Ник. Они согласились? Дали добро? Сара. Да. Расправляю крылья. Ник. Невероятно! Поздравляю. Сара. Не знаю, как тебе это удалось. Ник. Когда ты сообщила, что не стала открывать сейф, что вошла в банк, а потом вышла и села на самолёт в Лондон. Я просто не знаю. Всё думал о том, что ты мне сказала перед уходом. Хотел хоть что-то сделать. Сара. Почему ты мне не рассказывала о своих отношениях с Джейн? Ник. «Ну, мы никогда не подходили друг к другу, как любовники. Она готова заниматься любовью только при наглухо задернутых шторах». «Сара, не смешно?» «Ну ладно, самую капельку». «Ник». «В голову не приходило». «Сара, да брось, просто избегал темы. Не любишь говорить о тех временах». «Ник». «До сих пор сложно». «Сара». Сложно признать, я все стараюсь отогнать эти мысли. Но уж как есть. Ты мне нужен. Ник. Я знаю. Сара. Я знаю? Ты кто вообще такой? Хан Соло после того, как Лея говорит «Я тебя люблю за секунду до того, как Джаббахат замораживает его в карбоните?» Лучше бы я не знала, что ты поэт. А то это создает нереалистичное ожидание. Ник. случайно нажал отправить, не успев дописать, что хотел. Сара. Ой. Ник. Я знаю, что я тебе нужен, потому что сам чувствую ровно то же. И очень глубоко. И боюсь, а вдруг то, что ты мне сказал этим утром в парке, правда? Мне нужно время разобраться в себе, а тебе нужно вложить всё, что у тебя только есть в книгу. Всё. «Сара, и что же нам остаётся?» «Ник, поживём, увидим». Сара медленно выдохнула. Слабыми пальцами с третьей попытки набрала «хорошо» и нажала «отправить». На сердце угнездилась вязкая, тягучая тоска. А что тут ещё можно было сказать? На «поживём, увидим» не ответишь колкой, а струнной репликой. Это не разрыв и не обещание. Ожидание самое сложное. Сара посмотрела на телефон, а потом отложила его на тумбочку в изголовье, легла и натянула одеяло до подбородка. Что ещё оставалось делать с томлением, будившим в ней противоречивые желания и сохранить удержать в душе и не испытывать вовсе или хотя бы так глубоко и остро. Пожалуй, подумала Сара, когда кого-то любишь, такое томление может быть как лучшей частью, так и самой мучительной. Оно способно заряжать радостью и энергией или повергать в самое тяжкое уныние. В ту ночь ей приснился Ник. Они сидели в высокой траве на холме острова Бейкер. И Ник пальцем писал у неё на ладони ответы. Отлив обнажил песчаную косу между Бейкером и Айлфордом. Сара прижалась к Нику, нашла то удобное положение, в котором её голова идеально вписывалась между его плечом и щекой, но выпрямилась, когда по другую сторону перешейка показались её родители. Сперва они тонули в клубящемся над водой тумане, но потом он рассеялся, И она смогла хорошо разглядеть их. Они улыбались, как будто были там всегда, с самого начала, просто ждали, когда же она наконец их заметит. Сара проснулась с мыслями о матери, о том, что та должно быть испытывала, дописывая отцовскую книгу. Какое болезненное томление снидало её. Чувствовала ли она себя ближе к нему благодаря работе над его текстом? Или это лишь заставляло её сильнее скучать по нему. Сара представила себе, как мама черпает во всём этом смятении чувств вдохновение, вкладывает и горе, и острое чувство утраты в свою книгу, свою историю. В то утро Сара поднялась, полная решимости брать пример с матери.